Кто такой Абу-Талиб? Он дядя пророка, и он защищал его и защищал его от причинения причинения причинению Курайшу, но он умер полигоистом